Глава 26. Каникулы. Туба голосит. И судя по её голосу, подняла она не белку, что не может не радовать, а бобёк куда предпочтительней. Тут и шкурка подороже, 10 рублей против 10 копеек. и опыт упадёт вдвое больше. Впрочем, в его случае и белка приносит уже не так, чтобы и мало. Если бы ещё и не армейский налог, так и вовсе красиво получалось бы. Кстати, это уже шестой соболёк за те 10 дней, что она обосновалась в избушке. М да. Лафа заканчивается. Завтра уже нужно возвращаться в Троицк, а послезавтра на поезд и обратно во Владивосток. Конец зимним каникулам. Думая об этом, Виктор споробежал на лыжах подбитых олосиной шкурой. Не беговые, а охотничьи. Хотя умение и одно, а подход к ним разный. Ну и как водится, есть свои преимущества и недостатки. К примеру, на горку в этих можно подниматься, как есть на прямой, не выставляя ёлочку. Ворс не даст скатиться назад. И в то же время в скорости они серьёзно проиграют, зато не позволят провалиться глубоко в снег. Куда короче и оборотистее. Ага, а вот и лайка. Загнала соболька почти на самую вершину. Это не белка. Пригун из этого хищника так себя. Он всё больше низом ходит. По деревьям-то лазает споро, но между ними, только если ветви переплетаются. В этот раз с деревом он не угадал. До соседнего дотягиваются только совсем уж тонкие побеги, которым его никак не выдержать. Пусть вес его и не достигает 2 кг. "Ай, молодец, ай, красавица", подбодрил Виктор четвероногую помощницу. Доброе слово и собаке приятно. Иту бы не исключение. В лав начало вплетаться радостное послушание. Не сказать, что Виктор такой собачник, но свой подход к ней имел. Да и не обойтись без собачки при охотовой охоте, капканными всё больше промысловики пользуются. Ему же с подручней именно отстрел, потому и натаскивал собаку на белку и соболя. Последний в приоритете. За него Тубе неизменно перепадёт особое лакомство собачье печенье. Вообще охотники считают его господской блажью, так как оно продаётся в специальных зоомагазинах. И кормят им в основном всяких там шпицев, но правда заключается в том, что запах у них до того одуряющий, что слюнки текут даже у Виктора, что уж говорить о Тубе. И получает она такую радость, только если загоняется балька. И батя ей расслабиться не даёт. Так что старается собачка не только за доброе слово хозяина. За белочку тоже полагается награда. Но тут уж что попроще. В кармане всегда лежит мешочек с нарезанной копчёной кабанятиной. Виктор вскинул броска, заряженного малокалиберными патронами в перехватниках. Батя их заказал в мастерской ещё по осени. Соболь засел высоко, метров 30 до него не меньше. Но когда это останавливало Нестерова, Тем более при наличии оптики. Вообще-то охотники сказали бы, что это была вство. Но то они пускай с кем другим умничают. Он знает, что делает. Сухой треск выстрела и соболек, кувыркаясь и проламываясь сквозь ветки, полетел в снег. Теперь главное, чтобы не завис, а то пади потом его достань. Ну и конечно же, чтобы попало правильно. Получено 92 опыта. Куминю винтовка 3. 0 из 256 тысяч. Невозможно начислить 92 опыта кумению винтовка 3. Необходимо высшее образование. Получено 92 опыта. 0 из 128 тысяч. Невозможно начислить 92 опыта. Необходимо высшее образование. Получено 98 избыточного опыта. Всего 17 тысяч 245. Получено 5 свободного опыта. Всего 862. А вот это совсем другое дело. Непрерывная серия продолжается. Это уже 330-й трофей, добытый в голову. 324 белки и 6 соболей. На секундочку больше 80 руб. И это за 10 дней. Белков в этом году много. Правда, случались годы, когда их было ещё больше. Виктор капканами и ловушками не пользуется. А то и заработка бы посолиднее. Туба оказалась куда проворнее охотника. Тут же оказалась рядом с трофеем. Впрочем, рвать с добычей не стала, схватила и тут же поспешила к хозяину. Понимает, что мясо потом и так достанется ей, а за непотрепанную тушку ее ожидает награда. Разочаровывать помощницу Виктор не стал, достал печенье и, забрав тушку соболя, дал ей лакомство. Убирать с добычей не спешил. Да, для начала собачки облизать с трофея кровь, чтобы не слишком испачкать мешок. Конечно, собачий язык полностью шкурку не очистит, но это ещё один из тренировочных моментов. Горячие ещё кровь в гастрономических предпочтениях у собачек далеко не на последнем месте стоит. Так что тоже своего рода поощрение. Ну что, Туба, на сегодня потрудились славно. Пора идти знать. Потрепав собачку между ушами, ласково произнёс он: В ответ собака извернулась и лизнула его пальцы. Пора возвращаться. До избушки километров 5. Специально охотиться уже не будет. Вот если и встретится по пути, тогда другое дело. Хотя Ох, и душит же жаба. Такой задел терять не хочется категорически. Вот никакого желания. Коэффициент 4. Да обалдеть. Он только за эти десять дней настрелял больше семи с половиной тысяч избыточного и почти четыреста свободного опыта, и это при том, что за четыре месяца после присяги заработал порядка десяти тысяч избыточного и около пятисот свободного. Так там ему приходилось корячиться за каждое очко, тут же провел полторы недели в свое удовольствие. Жизнь в училище постепенно вошла в свою колею, подчиняясь заведенному распорядку. Учёба, ежедневные тренировки и наработка опыта. Причём происходило это ежедневно за исключением воскресных и праздничных дней. Зарядка, дающая опыт в лёгкую атлетику и гимнастику, по завершении обязательный спарринг, причём партнёров каждый день меняли, чтобы без дураков и в полную силу. Правда, опыт не всегда уходил в самбо, случалось и в кулачный бой. Тут уж выбирать не приходится, какая ухватка пришла к месту, то и использовал. Выигрыши и проигрыши у Виктора делились примерно поровну. Стрельба не каждый день, но в среднем по 10 выстрелов на учебный день выходило. Ясное дело, что вход шли и мелкашки. К слову, помимо учебного тира, на территории училища появился ещё и коммерческий, пневматический. Только винтовки там с высоким давлением, с предварительной накачкой и калибр 5,5 мм. Эффект вполне засчитывают выстрел из такой винтовки, как и обычный. Что и неудивительно, учитывая её убойность. Выстрел всего лишь копейка, так что там бывает не протолкнуться. А ещё юнкеры вдруг сделали для себя открытие: если с кем подраться в увольнительной, то тебе ничего не будет, даже если вернёшься в училище с битой мордой. Главное не попасться. Ну и не доводить до уголовки, ясное дело. А так вольному воля. В увольнительных Виктор с Ромкой находили себе приключения с завидным постоянством. а порой и не раз за вечер. У молодёжи это прямо по ветреям каким-то стало. Идём, выйдем, в клубах звучит едва ли не так же часто, как приглашение на танец. Владельцы заведений даже площадки на задних дворах организовали, и вышибалы присматривают за процессом, чтоб, так сказать, и пар выпустили, и лиственниц дров не наломали. Соглая Виктор сумел встретиться только трижды. Дважды она была занята, один раз в отъезде. Однажды он и сам не стал ей звонить, так как Настя настоятельно потребовала, чтобы Аршинов непременно привел своего друга. Но тот и уговорил Виктора, а то ведь тогда и ему жизни не будет. А он, между прочим, ни в чем не виноват. Потом подошла первая в жизни Нестера вовсе сессия, которую он сдал на удивление легко. Даже сам толком не понял, как именно. Учился себе и учился, вроде и особо не старался, а в результате не просто был допущен к сдаче экзаменов. Но ещё и получил большинство оценок автоматом. Казалось бы, вот теперь лафа. Можно и самим собой заняться. Раньше время не домой, конечно, не отпустят, но от чего бы не отпускать каждый день в увольнение? А там можно наведаться на ту же свалку. Как уже говорилось, Виктор не открыл Америку, начав гонять ворон. Бели их до него будут бить и после. А во Владивостоке даже повадились стрелять с чаек. У них масса как раз подходящая, чтобы опыт шел уже более или менее приемлемый. Но правительство вовремя спохватилось и за стрельбу под чайком можно было огрести серьезный штраф. Вот ворона, это пожалуйста. Только птица эта умная и истребить ее не получится. У Ромки дома имелась указка с оптикой. Она ведь и интересна и полезна. Сначала старший брат, а там и он сам систематически стреляли, когда на стрельбище, когда просто за городом. Вот от походов на свалку для отстрела вороны и крыс воздерживались, как-то оно их не приличало. Друг был готов одолжить Виктору свою мелкашку, тем более его мать в ней сердце души не чаила. Вот бог весь, чем он ей так привлелился, но она была буквально уверена в том, что друг благотворно влияет на ее лоботряса. Вообще спорное утверждение, как по мнению Виктора, так от скорее он куда активнее учился у Романа плохому. Но все его планы пошли псу под хвост, когда в дело вмешался подпоручик Федоров. О каком отдыхе может идти речь, когда далеко не все товарищи вышли на сессию? Куда Нестеров подевал свое чувство локтя? Как оказалось, он просто обязан наказать помощь отстающим. Нет, не помочь им с усвоением материала. Нужно было отходить вместо них в наряды. Через день, словно он не преуспел в учебе, а провинился и теперь отбывает наказание. И это продолжалось целых 2 недели. Потом наконец пришли зимние каникулы. Роман, как и говорил, отправился вместе с Виктором в Троицк. Сразу же сумел обоятить его родителей: мать своей обходительностью, батю желанием ему помогать во всём, в особенности в том, что касается грузовика и трактора. Антипо отнёсся к этому с пониманием, и они целые дни проводили вместе. На фоне наметившейся идиллии Виктор засобирался в их с отцом избушку. Местерову старшему не до охоты, если только отвлечься и отдохнуть. В приработке подобного толка у него теперь надобности не было, как впрочем и в времени. Тепличное хозяйство дело, конечно, не такое уж для него и новое. Всё же свою небольшую теплицу он имел и прежде, постигая эту науку. Но нынешние объёмы были несопоставимы с прежними. К тому же появились наёмные рабочие. Ну и доход в разы больше, чем от походов в тайгу. Но Виктору это было необходимо. Если друг занимался техникой, надеясь за время каникул получить парочку умений, то он хотел по максимуму заработать опыт. Поэтому без воззрения совести оставил Романа в родительском доме. А что такого? Он ведь ему предлагал вместе отправиться в тайгу. Тут уж у каждого свои приоритеты. Возвращаясь в избушку, посадил тубу на поводок. Ей ведь не объяснить, что охота закончилась и они возвращаются домой. Так и будет рыскать по округе в поисках дичи. А вообще собачку где-то даже жалко. Есть у нее все перспективы из охотничьей превратиться в цепную. Оцу в этом году не до охоты, да и в последующие, скорее всего, тоже будет не до походов в тайгу. Тепличное хозяйство отнимает все время и силы, хотя... Сомнительный, чтобы он вот так замкнулся на одной только работе. Есть у него потребность кровь по жилам разогнать, так что наверняка будет вырываться на волю. Домой отправился по утру, навел в избушке порядок, тщательно затушил и вычистил печь, провел ревизию оставшихся продуктов, сделал пометку в блокноте для бати, что нужно прихватить в следующее посещение. После чего навьючил лошадку и двинулся в город. Явился, не запылился. шмыгнув носом, встретил его довольный Роман. Видок у товарища тот ещё: перепачканный комбинезон, парочка чёрных отметин на лице, шлемофон слегка сбитый на затылок. Это они на пару в военной лавке купили в подарок отцу. Ну тот и выделил один комплект для Аршинова. Жарко ему, хотя мороз стоит под 30. Правда, ветра нет. Ну и он крутит гайки вместе с батей, закопавшись в трактор. Серьёзно чего? Киваен на Хабарова поинтересовался Виктор. Уже всё, послышался голос отца. Сейчас заводить будем. Хоть с пользой? вновь спросил Романа. А то, да я за год безделья столько не успел, сколько тут за неполные 2 недели, взбужденно произнёс Оршинов. Серьёзно? Три умения: тракторист, водитель и механик. Последнего получил вот только что. Да это праздник какой-то. А у тебя как? Сам посмотри, открывая доступ к своей сути, предложил Виктор. Ступень шестая. Возрождение. Одно. Опыт ноль из сто двадцать восемь тысяч. Свободный опыт восемьсот шестьдесят два. Избыточный опыт семнадцать тысяч двести сорок пять. Очки надбавок ноль. Сила один и три. Ловкость один и три. Выносливость один и три. Интеллект один и четыре. Харизма. один сорок один умение сорок три ничего себе это как окончательно сбивая шлемофон на затылок не удержался от удивления друг а вот так хмыкнул Виктор на белках на них нереально реально если выдать непрерывную серию в три сотни попаданий в голову ну ты монстр и ни разу не сорвал нет Можно даже продолжать. Вот думаю забрать барсука с собой. Как твои? Разрешат хранить у вас дома? Да вообще не вопрос. Только где ты там будешь охотиться? Так на свалке вороны, крысы, при таком коэффициенте на этих вредителей уже не так обидно тратить выстрел. А как с огневой будешь? В тере ведь заставят взять в руки винтовку. Подойду заранее, попрошу. Ну не дурачь, и же у нас препады. То, что я стреляю хорошо, они прекрасно знают. К тому же, имеют меня в виду для многоборья. Ну и как ты будешь выступать? Брось. Бесконечно так стрелять всё одно не получится. Всё равно сорвусь. Тем более там будут совсем другие расстояния. Это я здесь бил зверька на деревьях с 20-30 м. Там нужно будет минимум сотни. А тут уж шансов дать маху куда больше. Ладно, пойду в шкурки определю. Ромко вернулся к Антипу. И опять занырнул под капот с самым решительным видом, оттерев у него ключи. Тому без разницы, кто будет крутить гайки, а Рышинову опыт упадет. Опять же, можно и перекурить, пока молодой ковыряется в железе. Витя, а к нам та не заходила, когда они сели обедать, проинформировала мать. Нестеров младший глянул на нее, их мигнув, отправил в рот очередную ложку сшей. Судя по тону, с которым она это сказала, а главное в взгляду, хочет она женить сына. Причём срочно, и даже хорошую девушку для него присмотрела. Ну что с неё взять? Старомодные понятия. Сейчас спешить с этим нет никакой нужды. И уж тем более в свете того, что он пока учится, а после его начнёт мотать по службе. Ну вот чем заняться молодой жене в гарнизонной глуши? И потом. Таня невеста, мать от серьёзно? Кстати, Витёк, подружка у тебя чумовая девчонка. Мы с ней в клуб чуть не каждый день ходили. На уши ставили ваш городок. Правда, мне пару раз пытались выписать листер, но я его отбился. Но это мелочи. Она много чего о тебе порассказала. Серьезно? Сам не зная от чего, Виктор бросил на друга злой взгляд. Ты чего? удивился Аршинов. Ничего. Взяв себя в руки, спокойно пожал плечами Виктор. Отец посмотрел на сына и многозначительно покачал головой. Вот так и не поймешь, осуждающе или разочарованно. Ну и пусть их. Рома, ты мне друг, но если обидешь Таню, пеняй на себя. Когда они ушли в свою комнату, предупредил Нестеров. Витя, я, конечно, была мут и бабник, но смотреть в сторону твоей девушки я не подумаю. Она не моя девушка, она друг, и в обиду я ее не дам. Да иди ты, друг. Лепи этого горбатого кому другому. Думаешь, что хочешь? Вот и ты тоже думаешь, что хочешь. Виктор поднул Роману взглядом и вышел из комнаты. Сам не знаю, зачем оделся и вышел на улицу. А тесть по обыкновению сидел на лавке сбоку от крыльца и курил. Разве только бросил под себя кусок овчины, чтобы не застудиться. Витя, окликнул он его. Чего бать? Ты на ромку не зыркай. Он что, твоя Таня, человек стоящий, хоть и шубутной. Из таких хорошие друзья получаются. такие что на всю жизнь. Вот же заладили. Да кто вам сказал, что Таня моя девушка? Возмутился он. Ну, нет так нет, легко согласился отец, поихнув терпким табачным дымом. Господи, ну вот никакого с этими паразитами сладу нет, сокрушенно произнесла вышедшая на крыльцо мать. Что опять стреслось? поинтересовался отец. Да крысы эти проклятые, хорошо как одна из десятков в кросоловку попадается. Да и то, наверное, на всю голову удурная. И кот наш в конце облинился. Выговорилась, в сердцах махнула полотенцем и вернулась в дом. Да, пора менять Ваську. Облинился паразит. И раздобыть полосатую кошку. Они говорят крысоловы знатные. Гася курок произнёс антип. Викторы же, словно кто подтолкнул. Бог весь с чего? Но вот смотрел он на квадратное ведерко, сделанное из десятилитровой канистры. в которых керосин продают. И оно как-то само в голове щёлкнуло. Всё просто. Бывшая канистра, крышка из куска фанеры от посылки, так чтобы как раз по внутреннему размеру и даже можно с небольшим зазором. Закрепите её гвоздиками на 2/3 сместившись от середины, чтобы она свободно проворачивалась по оси. Противовес, чтобы крышку держал в горизонтальном положении, на дальний край налить немного клея, присыпать зерном, дать просохнуть. Представить обрезок доски, чтобы этим серым бестиям было как забраться наверх, ну и в подпол на ночь. В Ами изобретено новое изделие. Как вы желаете его назвать? Вы назвали изделие ловушка для крыс. Получено 2000 опыта к умению ловчий. 2000 из 2000. Получена новая ступень умения ловчий 1. 0 из 4000. Получено 1585 опыта кумения ловчий один 1585 из четырех тысяч. Получена одно очко надбавок, всего одно. Получено две тысячи опыта, ноль из сто двадцать восемь тысяч. Невозможно начислить две тысячи опыта, необходимо высшее образование. Получено две тысячи избыточного опыта. Всего девятнадцать тысяч двести сорок пять. Получено сто свободного опыта. Всего девятьсот шестьдесят два. Вот так вот. Стоило только по утру спуститься в подвал и обнаружить в плену сразу шесть серых бестий. И еще такой приятный момент. Эфир и не подумал минусовать налог из опыта выданного за изобретение, хотя за стрельбу делал это с завидным постоянством. Слушай, и как только у тебя это получается? Почесав в затылке, удивился Роман. Да мне-то откуда знать? Пожал плечами Виктор, отправляя очко над бабок прямиком в харизму.